А теперь извольте расписочку, бодро предложил Геррольд, выкладывая рядом с деньгами лист бумаги. Я уже поставил автограф, теперь дело за кланом. Всё честь по чести. Я, покупатель, в обмен на оговорённую сумму в гривнах, получил из рук продавца интересующий товар в надлежащем виде, никаких претензий не имея, в чём и расписываюсь. Вот здесь. Шакир угрюмо покосился на гномов.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 Сделка состоялась, а теперь, господа Заватчани, я прошу вас покинуть сии скромные пинаты. У меня ещё несколько конфиденциальных дел. Трое из гномов-бойцов тщательно сопроводили малосимпатичную гоб-компанию Шакира к выходу и плотно затворили дверь номера со стороны коридора. Четвёртый встал у самого выхода. Теперь вы. Герльд щёлкнул пальцами в сторону людей Ганса. Сколько вам должен Лёха Лимон?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 Вгрюмо буркнул бандит, ставя на бумаге неразборчивую закорючку. Второй упрятал деньги во внутренний карман. «Вексель, пожалуйте!» Орк снова покопался по карманам и, наконец, добыл сложенный в четверо листок. Геральт быстро пробежал текст глазами, хмыкнул и устроил документу неотложенную кремацию в пепельнице. «Свободны!» — дернул ладонью Геральт, выгоняя подручных гансы. Гном у выхода предупредительно распахнул двери. Когда бандиты убрались, Геральд наконец-то вздохнул свободно. «Фух, ну и публика шахну что-то. Я аж взмок. Кайон, будет прятаться, входи». Ведьмак повернул запоры на балконные двери и в комнату проскользнул Кайон с пулеметом наперевес. «Нервная у вас работа, господа ведьмаки», — заметил гном-кассир. «Ладно, время деньги, дальнейшие указания, как и договаривались, сто десять тысяч на счет концерна «Хальгдафа». 100 на текущий арзамаса 16. По папачечке мы с Кайоном возьмём на карманные расходы. Ну, а оставшиеся минус ваш процент, разумеется, на мой оперативный счёт и счёт Кайона. Пополам так? Да с меня и четверти хватит, безразлично сказал Кайон. "Дело ты считай в одиночку, провернул. Ну, как скажешь, не стал спорить Герльд. Гном сноровисто подбил баланс на вышколенном карманном калькуляторе и огласил конечные цифры, включая банковский процент. Герльт не глядя подмахнул платёжку, после чего инкассаторы погрузили деньги в чемодан и, попрощавшись устами кассира, отбыли. Два ведьмака дождались, пока полосатый инкассаторский броневичок, припаркованный напротив входа в гостиницу, отвалит и скроется вдали. Когда это произошло, Кайон экономичным движением задёрнул плотный тюль, за которым ещё недавно прятался. Ну что, в ресторан, жрать охота, спасу нет. Не возражаю. Геральт наконец-то окончательно расслабился. «Только во второй номер заглянуть надо, вещички забрать, и я с тобой поеду, если не возражаешь». «Не возражаю. Кстати...» Геральт остановился и положил товарищу руку на плечо. «Спасибо, что успел. Быстро поди, гнать пришлось». «Быстро», — подтвердил Кайон почти равнодушно. Они поднялись двумя этажами выше. Еще только отпирая номер, Геральт вдруг остро ощутил, что внутри кто-то есть. Дав отмашку Кайону, Геральт дёрнул сбока помповуху и толкнул дверь, а сам спрятался за косяком. "Геральт", сдавленно донеслось изнутри. "Тфу ты, раздрадосаванно сплюнул ведьмак. Лимон, ты там один? Тише". Ню не перешёл на шёпот. "Один". Тем не менее, Геральт вошёл в номер со всеми мыслимыми предосторожностями. Однако Лимон действительно пребывал тут в одиночестве. ни в совмещённый с сортиром ванный, ни в шкафу, ни на балконе, никого не оказалось. Ты как тут оказался, шахнул шот. Это между прочим мой номер. Коридорный пустил, прошептал Лимон. Еле упросил его: "Говорите, пожалуйста, тише. Я видел на лестнице живых ганса". Как он поставил пулемёт на предохранитель и опустился в кресло, но из рук он оружие не выпустил. Герльт. Лимон продолжал шептать, затравленно, заполошно, словно мир вокруг кишел его смертельными врагами. Собственно, совсем недавно так оно и было. Они меня вот-вот убьют. Я видел, хвосты прекратили за мной приглядывать и убрались, а значит, Ганс выслал киллера, а поскольку я не заплатил, убивать он будет медленно и жестоко. Герльт, я вас умоляю, спасите меня. Давайте проберёмся этой ночью на завод. У меня нет других шансов спастись. Ганс недавно сказал, что ему надоело ждать. Губы лимона дрожали, да и вообще он имел настолько жалкий и потерянный вид, что Геральт устало противино. "Ну и слизняк", боркнул Кайон из кресла. "Где ты таких находишь, Геральт?" "Я нахожу", переспросил Геральт с лёгким возмущением. "Это он за мной таскается с самого утра. Слышь, лимон, давай, проваливай свои проблемы, ты их решай. Мужик ты в конце концов или тряпка половая?" Ради жизни, взвыл Лимон и снова бухнулся на колено. Неужели вы начесто лишены милосердия? Я отработаю, отслужу, только спасите. По-моему, его проще пристрелить, покачал головой Кайон. Иначе не отстанет. Может быть, вы возьмётесь за это дело? Ню не переключил внимание на Кайона. Я гляжу, вы тоже ведьмак. Деньги будут, я обещаю, нужно только добыть комплекс и позвонить Шакиру. Шакир отберёт комплекс и ни хрена тебе не заплатит. «Мрачный и не без злорадства», — сказал Геральт. «Дурак он, что ли, триста двадцать кусков на ветер выбрасывать?» Лимон зло зыкнул на Геральта и снова наладился было упрашивать Кайона, но тот остановил его властным жестом руки. «Хватит живой. Если тебе отказал Геральт, то с какой стати соглашаться мне? Уходи. Мы не можем тебе помочь». «Куда же я пойду?» — Лимон окончательно упал духом. «Мне некуда идти. Меня везде найдут. Хоть бери и того...» вниз головой с балкона. У тебя духу не хватит, Герльд брезгливо искривил губы, слизняк, пошли к айон. Всё, что оставалось в номере из немногочисленных вещей, Герльд упаковал в рюкзачок, пристегнул ружьё к поясу и вышел в коридор. Кайон следовал в шаге позади. Поясной пулемёт, штука довольно громоздкая и малохарактерная для обитателей гостиниц, Поэтому ведьмаки по пути к выходу собрали обильную жатву удивлённых взглядов. Внизу Геральт сдал ключ портье, ни словом не обмолвившись о том, что в номере остался потенциальный самоубийца, если, конечно, лимон ещё находится в номере, а не в кровавой луже на асфальте справа от входа в гостиницу. Ни Геральт, ни Кайон так и не посмотрели вправо, когда вышли. Им это было попросту неинтересно. Джип Кайон ожидал хозяина совсем в другой стороне, а судьба винницких слабоков слабо связана с безопасностью города. Уже сидя за рулём, Кайон негромко, с некоторым сомнением в голосе спросил: "Может, надо было сказать Лимону, что он уже никому ничего не должен?" Герльд забросил рюкзачок на заднее сиденье и удивлённо воззрился на товарища. "Зачем?" Кайон поморщился, было видно, что разговор ему неприятен. Да так, все гонёт ещё с дуру. Все гонёт, значит, туда ему и дорога, отрезал Герльд. Жизнь любит сильных и сама выбирает, кому позволить жить, кому нет. А ты почему-то всегда подтакал слюнтяям. Кайон загадочно вздохнул и запустил двигатель джипа. Позвони Весемиру, попросил он перед тем, как тронуться. Скажи, что с Халгдафом мы в расчёте. а то весь мир Ламберта сдернет из Мариуполя, а там довольно сложное дело наметилось. Хорошо, кивнул Геральт и добыл мобильник. А Ламберта мы поможем. Я, например, совершенно ничем не занят. Вот только перекусим где-нибудь по пути и в Мариуполь. Не возражаешь? Нет. Март 2003 года. Москва. Соколиная гора.